Глава 11. Эбензе и освобождение. Апрель 1945, октябрь 1945. «Вы не обязаны завершать работу, но вы не вправе отказаться от нее». Раби Тарфон. Мишна, вот Глава 2, стих 21. Уютно разместившийся в горной долине с прекрасным озером, окруженным высокими хребтами, Эбензе был самым худшим концентрационным лагерем из всех. Мы прибыли на железнодорожную станцию примерно в 4 часа дня, и нас строем повели в лагерь, находившийся в нескольких километрах. Каждому дали очень тонкий, в полсантиметра толщиной кусок хлеба, через него на просвет можно было увидеть солнце. Еще нам налили по четверти литра супа. Мы думали, что он с картофельными очистками, но это был лишь отвар от них. Он вонял, и в первый день меня даже стошнило от этого супа. Мелих отказывался его есть. Я сказал, готов поспорить, что завтра ты не только съешь его, ты вылежишь свой шизель, чтобы ни капли не пропало. Он не соглашался, и я добавил, лучше съешь это сейчас. Иначе ты не доживешь до завтра и не узнаешь, как я был прав. Он таки съел суп. На следующий день нас повели под землю пробивать коридоры в горах. Немцы делали удивительные вещи. Строили в этих туннелях заводы, готовясь вести войну еще долгие годы. Мы отбойными молотками врубались в сплошную скальную породу. Затем наполняли обломками вагонетки, которые выталкивали наружу по рельсам проходившим по всему тоннелю заключенные прибывшие в бенз раньше нас были истощены тяжелым трудом и голодом мы называли их старики в течение дня многие из них умирали прямо во время работы нам стало ясно что долго мы в этом месте не протянем стоял апрель 1945 -го. американцы рвались в германию с запада а русский фронт приближался к нам с востока. Немцы эвакуировали все больше и больше узников концлагерей со всей оккупированной Европы и посылали их в Эбензее. Для такого количества людей продовольствия у них не хватало. Мы встретили несколько заключенных, которых отправили из Мелька раньше нас, на пароходах. Они добирались сюда почти целую неделю, в то время как мы оставались в Мельке. Немцы почти не давали им еды или воды. Одних погрузили на поврежденные пароходы, и они потонули в водах Дуная. Другие умерли от голода и жажды. Больше половины погибло по пути в новый лагерь. А те, что выжили, все равно были на шаг от смерти крематория. В Эбензее не было газовых камер, но крематорий имелся. Охранники никогда с нами не разговаривали и, присматривая за нами, следили, чтобы мы не общались друг с другом. Но однажды мы подслушали, как немцы-инженеры говорили о новой бомбе, которую разрабатывали. Они были из частной компании и контролировали строительство. Мы делали для них тяжелую работу. Инженеры нам никак не помогали, но иногда, если представлялась возможность, разговаривали с нами. Но нам при этом приходилось быть осторожными. Как-то раз мы спросили, например, «Как, по-вашему, война долго продлится? Скоро ли Германия станет свободной?» Их это явно задело за живое. «Германия? Забудьте о ней! Германия капут! Побеждена!» Вот так мы и добывали крохи информации. Если кто-то из нас слышал новости, рассказывал остальным, чтобы дать надежду, хотя бы на день. Если ничего нового слышно не было, Мы придумывали что-нибудь сами. Говорят, американцы уже в 50 километрах отсюда, а теперь осталось всего 30 километров. В Эбензее мы никогда не видели солнца. Там всегда было пасмурно. Мы были ужасно истощены. Мы с Мойши совсем отощали, а Мелех, казалось, даже пополнел, при этом его ноги отекли. И все потому, что он много пил, чтобы заглушить голод. Мойша начал жевать грязь, чтобы утолить голод. Многие заключенные делали то же самое. Это было опасно, потому что, когда жуешь землю, трудно удержаться от того, чтобы не проглотить ее. И тогда кишечник раздувается, заболеваешь дизентерией, что в лагере равноценно смерти. Не раз я заставал брата за этим занятием и был вынужден засовывать ему руку в рот, чтобы заставить сплюнуть. Я удерживался от подобного рода вещей. Мне не хотелось умереть. Как-то раз русский заключенный принес в барак кусок человеческого мяса и изжарил его для себя в печке. Оно коптело, запах стоял невыносимый. Мы ничего не сказали. А что тут скажешь? Стояли и молились, чтобы немцы прикончили нас всех на месте. Пусть даже потом, когда запах выветрился из барака. Некоторые русские вырезали мясо с тухиса мертвеца. Это было единственное место на теле, где остались какие-то мускулы. Такие вещи творились в Абензее. Я видел это своими глазами. Мы так не могли. Евреи подобного не делали. Мы все слабели и слабели и не раз становились свидетелями того, как сдавались другие узники. Покончить с собой было проще простого. Нужно было только утром остаться в кровати. Когда приходила проверка, лежащего ни о чем не спрашивали, а просто хватали и говорили «тебе нужно в госпиталь». Это означало, что там тебя и прикончат. Рядом со мной на нарах спал французский еврей. Он сказал, что был в Париже известным нейрохирургом, одним из трех врачей в мире, которые умели выполнять определенный тип операций на мозге. К нему приезжали пациенты со всего мира. Сейчас в каждом городе есть нейрохирурги, но в те времена такие специалисты были редки. Этот доктор считал, что война продлится еще как минимум год и потерял надежду дожить до ее конца. Я пытался приободрить его, Не унывайте, вы уже так долго продержались. Боритесь за жизнь. Но он не послушал моих увещеваний. Утром его сбросили с нар и прикончили, так, как я рассказывал. Он еще мог пожить. Физически он не был полностью истощен. Мы надеялись и молились Богу. Если нам суждено быть освобожденными, пусть это произойдет поскорее. Мы уже не чувствовали голода, и просто заставляли себя двигаться. Каждый день приходилось бороться с самим собой, пытаться сосредоточиться на том, ради чего стоило жить. Это было самым главным. Иначе человек бы и дня не прожил. Днем 4 мая 1945 года мы вернулись с работ абсолютно измотанными. За последние несколько дней мы истратили всю свою энергию. Невозможно было сконцентрироваться, не хватало сил просто держаться на ногах. Казалось, моя сила воли на исходе. Мелех был особенно плох. Глаза распухли, ноги отекли, кожа потрескалась и гнаилась. Это было верным признаком того, что он скоро умрет. Лежа на нарах, мы приняли совместное решение больше не идти на работу. Останемся утром в бараке, и пусть охранники тащат нас на расстрел. Мы больше не хотели жить. Но в субботу нас не вывели на работы. Разнесся слух, что американцы совсем недалеко от Абензея и скоро будут здесь. Услышав новости, мы воспрянули духом и держались изо всех сил. В это утро всех собрали на Апельплац. Здесь были тысячи заключенных из всех оккупированных немцами стран Европы. Русские, французы, голландцы, бельгийцы, венгры, румыны, греки, югославы. Я не помню всех национальностей. Вышел лагерь Фюрер и произнес речь по-немецки. «Война скоро закончится». Враги близко и собираются бомбардировать лагерь. Может быть, вы все погибнете, а я хочу спасти ваши жизни. Идите в коридоры, выкопанные вами в горах, и вы будете защищены от ударов с воздуха». Его секретарь переводил речь на разные языки. «Этот француз, не еврей, был с нами в Аушвице, но каким-то образом сохранил шевелюру и выглядел упитанным». Когда Фюрер сказал «Мы хотим спасти вам жизнь», секретарь перевел это как вопрос «Хотим ли мы спасти вам жизнь?». Благодаря такому небольшому намеку мы поняли, что это всего лишь ловко, чтобы уничтожить нас в туннелях. Это было совершенно ясно, особенно для тех, кто, как мы, знал немецкий. За неделю до того немцы велели нам заложить по 4 килограмма динамита, через каждые 25 метров коридора. Мы слышали, как они говорили, что взорвут туннели, если придет враг. Тысячи заключенных закричали, «Нет, мы никуда не пойдем! Мы хотим погибнуть здесь, под бомбежками!» А в это время Фюрер отдал своему заместителю приказ уничтожить нас всех и стал садиться в ожидавший его Мерседес-Бенц. Мы стали свидетелями того, как заместитель выкрикнул «Вы оставляете меня здесь американцам, и я заплачу своей жизнью за то, что вы совершили». Тут он выхватил пистолет и застрелил лагерь фюрера. Он мог отдать приказ охранникам расстрелять нас тут же, но не сделал этого. Он боялся. Ситуация быстро менялась. А кроме того, всех молодых эсэсовцев уже забрали из лагеря. Охраняли нас алты-кокеры, старые засранцы. Они могли нас и не догнать. Мы все-таки были еще молоды, а большинству из них перевалило за 65. После этого мы вернулись в бараки. Нужно было заставить себя прожить еще несколько часов или еще один день. Тогда же, в субботу днем, немцы сказали заключенным... «Берите со складов продукты, сколько хотите!» Все побежали. В воцарившемся хаосе, нам ослабевшим, было трудно устоять на ногах, не то что идти или бежать. Нам удалось раздобыть несколько картофелин, которые мы зажарили на огне. Мы знали, что скоро все закончится. Утром в воскресенье мы услышали, «Американцы идут!» С радостью мы соскочили с нары и пошли к выходу. Медленно, потому что сил совсем не было. Все побежали к американским танкам, въезжавшим в лагерь. Мы плакали от счастья. Головная машина остановилась посередине плаца, и из нее вылез солдат. Он сказал несколько слов, которые были переведены на много языков. Его часть базировалась в Зальцбурге, и, согласно приказу, она должна была наступать в несколько ином направлении. Но по дороге они узнали о лагере в Эбензее и по собственному почину решили освободить его. Представители всех стран сделали свои флажки, и каждая группа пела свой гимн в очередь с другими. Когда все они закончили, мы, евреи, Несчастные евреи, которых так долго мучили, очень тихо запели ⁇ Атикву ⁇ Флага у нас не было. У нас едва хватало сил петь. Когда звучали национальные гимны, все группы слушали тихо. Но когда запели евреи, другие подняли шум, издеваясь над нами. Эй, что вы, что вы поете? «А ну замолчите! Вы кто такие?» И тут этот американский капитан встал на свой танк, вытащил револьвер и выстрелил в воздух. Затем он прокричал в громкоговоритель «Требую тишины, не звука! Вы что, не слышите? Народ поет свой национальный гимн!» Уверяю вас, стало так тихо, что было слышно, как муха пролетит. Закончив петь, мы бросились целовать танк. Я тоже подошел поближе и смог рассмотреть капитана. Он слез со своей боевой машины и со слезами на глазах обнял нас. Надо сказать, от нас отвратительно пахло, так что находиться рядом с нами было не слишком приятно. Это был прекрасный, благородный человек. От того, что он заставил всех слушать, как мы поем, мы подумали, что он тоже еврей. Нам больше не довелось с ним увидеться. Я не знаю его имени и вообще ничего о нем не знаю. Но я никогда не забуду его лицо. Американцам даже не надо было гоняться за эсэсовцами и остальными преступниками. Немецкие альтекокеры сдались на месте. Они явились в форме и сложили оружие. Заместитель начальника лагеря, застреливший лагерь фюрера, тоже сдался. Он не сбежал. Сами немцы были рады, что американцы прибыли первыми. Русские при освобождении лагерей обращались с немцами куда жестче. Наконец, мы были свободны. Мы пробыли в Эбензее три или четыре недели. Если бы это продлилось еще немного... Нас троих не было бы в живых. Когда немцы начали сдаваться, некоторые заключенные, в основном русские, раздобыли дубинки и ножи и принялись мстить некоторым охранникам и капу. В конце концов немцы бежали под защиту американцев, и это остановило русских. Но еще до этого они схватили рейхсдотче капу, который избил Мойша в мельке, А потом вместе с нами был этапирован в Эбензее. Он забил до смерти так много людей, без всякого повода. Русские били и пинали его, и, не устояв, он рухнул прямо у моих ног. Я сказал, «Мойша, посмотри, кто это! Это тот, кто хотел тебя убить?» Капу лежал беспомощный и окровавленный. Я быстро поднял ногу, чтобы наступить ему на голову. Разум диктовал мне, что надо так и поступить, но внутри меня продолжалась борьба, и сердце не позволило ноге опуститься. Она замерла в воздухе. Я так ненавидел этого человека. В те времена, когда он колотил меня, я, может быть, и убил бы его. Но теперь, когда он лежал полуживой, Я не мог этого сделать. В это время русские окружили его и прикончили. Я видел, как его мозг вытекал из разбитого черепа. Мне не было его жалко, но я был рад, что не принял участия в расправе над ним. Долгие месяцы мы мечтали выйти в поля, найти немного картошки, приготовить ее и наесться досыта. Это была наша самая большая мечта. Прямо в день освобождения американские солдаты поделились с нами своими пайками, куда входил хлеб, сосиски или сардины, и, кажется, джем — первый вкус свободы. Помимо этого, у американской части, освободившей нас, не было достаточно припасов, чтобы кормить заключенных, так что продукты они брали с немецких складов. В тот первый вечер Они приготовили нам вкуснейший, жирный венгерский суп-гуляш, и его можно было есть сколько хочешь. Это был второй вкус свободы. Но тут начались проблемы. Наши кишки с внутренности не могли переварить такую жирную пищу. Меня и моих братьев стошнило, началась диарея. мойши было особенно плохо. У него диагностировали дизентерию. Это было ужасно. Несколько человек умерло от этого гуляша. Американцы совершили большую ошибку. С медицинской точки зрения они оказались не готовы иметь дело с людьми в таком состоянии, как мы. На следующий день они поняли, что натворили, и стали кормить нас хлебом с молоком и другой нежирной пищей. Это помогло. Новые одежды к тому времени нам еще не выдали. Освободители избегали прямого контакта с нами. Для них мы были как заразные больные. И так мы внезапно оказались свободными. Однако при этом все еще сидели в том же лагере. Немцев больше не было видно, но мы по-прежнему были голодны и все еще должны были вставать в очередь за едой. Американцы разрешали нам перемещаться по лагерю, но охраняли нас. Я слышал, что они позволяли людям выходить за пределы лагеря, но не разрешали ничего проносить внутрь и обязывали возвращаться. Я сказал братьям, «Знаете что? Я хочу попробовать выйти за ворота, чтобы убедиться, что действительно свободен». Дело было через день или два после освобождения. Двое американских солдат с винтовками стояли на посту у ворот. Я медленно подошел к ним. Когда я оказался почти рядом, они сказали что-то, чего я не понял, и знаками велели мне уходить. Я не понимал ни слова по-английски. На немецком языке и с помощью жестов я объяснил, что только выйду и сразу же вернусь обратно. Один из охранников сказал по-немецки «иди», и махнул рукой, пропуская меня. Он знал отдельные простые немецкие слова, типа «иди» или «стой». Я затеял небольшую игру. То выходил за пределы ворот, то возвращался. И проделал это несколько раз, чтобы осознать, что на самом деле свободен. У того солдата, с которым мы обменялись несколькими словами и жестами, я в какой-то момент заметил на запястье Двое часов. Одни показывали правильное время около восьми утра, а вторые — час. Так что я подумал, что они не ходят. Я жестами попробовал объяснить ему, что работал часовщиком, и, указывая на часы, попытался растолковать ему, что хотел бы починить их. Мы не понимали друг друга, и он, наверное, подумал, что я выпрашиваю часы. Но, кажется, ему понравился такой способ общения. Так мы пытались объясниться какое-то время, и, наконец, я сказал ему ⁇ Джорман, джорман, джорман ⁇ Солдат кивнул, отошел и вернулся со своим товарищем, который немного говорил по-немецки. Тот спросил меня, чего мне нужно. Я ответил ⁇ Вы освободили нас ⁇ Как я могу отблагодарить вас? Я вижу, что у вашего товарища не ходят часы а я часовых дел мастер и в благодарность хочу отремонтировать их он перевел а первый парень ответил о все в порядке не беспокойся Я ответил что настаиваю надо сказать они относились к нам с уважением другой мог бы просто дать мне ногой по тухису сказать убирайся и дело с концом но они этого не сделали они так и сяк судили и рядили и переводчик сказал у тебя ведь «Нет инструментов, как ты починишь часы?» Я возразил, у меня есть инструменты. Я полез в карман и показал им пинцет, сделанный из пружины от наушников, и отвертку из гвоздя, изготовленные еще в аушвице. Они рассмеялись. «И это твои инструменты?» Я сказал им, не смейтесь, дайте мне посмотреть часы. Если какая-то деталь сломалась и требует замены, починить их я не в состоянии. Но если они просто загрязнились и требуют чистки, их можно привести в рабочее состояние с помощью этих инструментов. Если вы дадите мне зубную щетку и немного бензина». Они переглянулись так, решив, вероятно, что я сошел с ума. В конце концов, переводчик сказал, «А что мы теряем? Давай, чини». Меня посадили за стол в маленькой будке у ворот. Один солдат ушел и вернулся с зубной щеткой и бутылкой бензина. Он положил сломанные часы передо мной на стол и произнес, «Окей, ты не обязан это делать, но если хочешь, ремонтируй». Я попросил его дать мне нож и, получив его, открыл часы. Что-то застряло между шестеренками. Часам просто требовалась чистка. Я промыл их с помощью зубной щетки и дал высохнуть, а потом собрал. Американцы качали головами. Мои руки дрожали от страха и восторга. Я молил Бога, чтобы не возникло никакого затруднения, ведь если я сломаю что-нибудь, починить часы будет невозможно. Когда я собрал механизм, он начал тикать. Поместив его в корпус, я сказал «Готово. Ваши часы теперь ходят». Солдат приложил их к уху. Он очень обрадовался и показал часы остальным. Потом американец достал бумажник, чтобы расплатиться со мной. Я отказался и убедил его спрятать кошелек. Я знал, как дорого стоил доллар. А что я мог купить за деньги в лагере? Солдат, говоривший по-немецки, сказал, «Почему? Почему ты не хочешь брать деньги?» Я ответил, «Вы мне ничего не должны. Вы сделали так много» вы уже заплатили нам, освободив меня и двоих моих братьев». Он сказал «нет-нет-нет», и мы начали препираться. Наверное, переводчик предложил что-то вроде «посмотрите на него, может быть, дать ему еды или курево? Потому что все трое сразу достали сигареты. Я сказал «возьму сигарету, но не потому, что требую платы. Тогда владелец часов сказал двоим другим что-то на английском и ушел. Вернулся он с буханкой американского белого хлеба под мышкой. «Раньше я никогда не видел такого белого хлеба». В другой руке он держал блок американских сигарет. «Вы не представляете, что это значило. Это было целое состояние». В лагере американские сигареты продавали поштучно. За одну штуку на кухне можно получить добавку супа, а за пачку купить весь лагерь. И вот он несет мне целый блок, а в каждой пачке двадцать сигарет. «О, нет, это слишком много», — отказывался я. Но парень настаивал, и я взял хлеб и сигареты и поблагодарил его. В мгновение ока я стал самым состоятельным человеком в Абензе. Вернувшись к братьям и показав им то, что принес, я сказал, слушайте, нам не нужно идти в поле за картошкой, мы уже богаты. Они хотели курить, но пришлось им отказать. О нет, эти сигареты мы пристроим с большей пользой. Так оно и вышло. Мы тихонько спрятали хлеб и сигареты, под соломенным мешком на нарах и я велел братьям стеречь наше сокровище так как будто от их сохранности зависит наша жизнь я взял одну пачку сигарет и отправился к начальнику кухни это был русский заключенный капу бывший во время войны главным поваром в Обензе. американцы оставили его на этой должности теперь я его не боялся и задал вопрос ты куришь Что ты мне дашь за пачку американских сигарет?» Он удивленно посмотрел на меня и сказал, «У тебя уже есть американские сигареты? Нас же только что освободили!» Он будто лишился рассудка и предлагал мне все, что угодно. Однако я повел разговор в более практическом ключе. Хиль. «Нет, мне так много не нужно. Пообещаю, что каждый день...» Будешь давать мне и моим братьям еще по одной порции супа. Начальник кухни. «Да, я согласен. Давай сигареты». Хиль, «Э, нет. Я отдам тебе сигареты, после того, как ты несколько раз нальешь нам добавку». Начальник кухни. «Не волнуйся, все будет сделано. У тебя сигарета с собой?» Я ответил, что нет. Он был сильным и мог отнять у меня пачку прямо на месте в бараке мы втроем съели белый хлеб то чего раньше не пробовали повар честно выполнял свое обещание и ежедневно давал нам добавку супа на третий или четвертый день после того как мы пришли к соглашению я отдал ему сигареты кормили нас по прежнему расписанию но теперь продукты поставляли американцы грязные отвары из картофельных очистков ушел в прошлое. Теперь мы ели отличный суп из перловки и фасоли с мясом, к которому прилагалась четверть буханки хлеба. Ты получал полную миску, и не более. Этим можно было наесться, но хотелось вдвое больше. Сейчас трудно представить, в каком состоянии мы находились. Нам казалось, что мы можем съесть целый мир. Я превратился в мусульмана. На моем теле и лице просвечивали все кости. Я весил 30 килограммов, Мойша 28. Мы сильно потеряли в весе в Бензе. Не знаю, сколько весил Мелих, у него было много отеков. Вокруг лагеря лежали кучи трупов. Американцы привели местных жителей австрияков в лагерь и заставили похоронить всех мертвых. В первые несколько дней после освобождения некоторые заключенные бежали из лагеря, и в отдалении слышались выстрелы. Мы размышляли, стоит ли сходить посмотреть, что там происходит. Но я сказал братьям, мы так долго терпели, надо соблюдать осторожность, чтобы остаться в живых. Мы решили оставаться в лагере пока американская армия не возьмет под контроль все территории вокруг. У нас было достаточно хлеба и супа. Теперь нас снабжали американцы, и мы были уверены, что они накормят не только своих солдат, но и нас. Они были гуманными. У них был Рахмунес. Многие заключенные, покидавшие лагерь, были застрелены немцами. Американцы... Приказали всем гитлеровским солдатам, гестаповцам и штатским сдать оружие. Но прошло время, пока им удалось заставить всех выполнить это распоряжение. Стреляли и наши товарищи по несчастью. Когда пришли американцы, немецкие лагерные охранники свалили оружие в большие кучи. Несколько заключенных схватили винтовки и стали стрелять в воздух, а другие рассовали по карманам пистолеты и отправились в город терроризировать население. В бензее содержались самые разные преступники из России, со всей Европы и не только евреи. Здесь оказались и политические заключенные, и обычные уголовники, отправленные в концлагерь за убийство, грабежи или другие тяжкие преступления. Все они содержались с нами в одних бараках. С освобождением в этом смысле ничего не изменилось. Я спал на одной полке с русским, который просто выводил меня из себя тем, что клал на меня ноги, чтобы согреться теплом моего тела. Его ступни были холодными, как у трупа. Я пытался ущипнуть его, чтобы разбудить, но он был непрошибаем. Американцы хотели, чтобы мы оставались в лагере. Они полагали, что мы еще не готовы к самостоятельной жизни в обществе. Мы были в целом свободны и все же недостаточно свободны, чтобы вести нормальную жизнь. На третий или четвертый день прибыли армейские части обслуживания с припасами и оборудованием, а танкисты, освободившие нас, ушли. Было введено новое правило. Если хочешь выйти за территорию лагеря, нужно назвать причину. Любую. Например, купить то-то и то-то или посмотреть что-то. Тебе выдавали пропуск и выпускали с обязательством вернуться до наступления ночи. Выстрелов больше не было слышно, и мы с мелихом решили выйти. Это было потрясающе. Хотя мы, конечно, не выглядели как нормальные люди. У нас на лицах было написано, что мы из концлагеря. Коротко остриженные волосы, все та же полосатая роба. Внезапно. Австрийцы начали с нами здороваться. Они называли нас гер, господин. Некоторые приглашали домой и давали заключенным одежду. Один австрияк подошел ко мне и воскликнул. «О, Боже! Мы не знали, что вы там так страдали! Мы не знали, что там творится!» Он сказал, что живет неподалеку. Я разозлился на него. «Ты ты дойче, проклятый немец! Ты гитлеровец!» «Ты говоришь, что ничего не знал? Если ты живешь здесь, ты видел, как мы каждое утро выходим из лагеря и каждый вечер возвращаемся, неся мертвых. Как ты мог ничего не замечать?» Я плюнул ему в лицо, и он ушел. Для нас австрийцы ничем не отличались от немцев. Раньше Гитлер был для них и Ешуа, спасителем. Они с радостью шли за ним. Теперь, когда война закончилась, Они пытались сделать вид, что во всем виноваты немцы, а не они. Это была ложь. Некоторые заключенные воровали у австрийцев в городе одежду и другие вещи. Они ощущали себя вправе брать все, что угодно после всех страданий, что им пришлось вынести. У нас такого чувства не было. Преступления совершенные против нас не превратили нас в преступников. Мелих и я. Быстро отправились от того гулиша, что стал нашей первой трапезой на свободе. Когда брат стал нормально питаться, отеки сошли. Но дизентерия Мойша становилась сильнее и сильнее с каждым днем. У него началось кишечное кровотечение. Он совсем ослабел, не вставал с кровати и не мог есть то, что нам давали. Его жизнь была в опасности. Нужно было найти способ помочь ему». Многие узники заболели после освобождения и просто лежали на полках без медицинской помощи. Немало их так и умерло. У американской армии не было возможности лечить столько больных. Это было до того, как дело в свои руки взял Красный Крест со специальным штатом медиков, полевыми госпиталями и гражданская администрация. Я сказал Мелиху, а почему бы нам не выбраться из лагеря и не пойти туда, где стоят американцы? Мы скажем им, что чиним часы и обзаведемся связями. Он согласился. Когда мы пришли в американский полевой лагерь, то попросили охрану привести кого-нибудь, кто владеет немецким. Я объяснил переводчику, для меня было бы счастьем чинить для вас здесь часы. Я не прошу многого и буду рад всему, что вы мне дадите. Он просто спросил, ты починишь мои часы? Я ответил, конечно, мы все починим. Дайте нам только попробовать. Солдаты пошли в лагерь и вернулись с несколькими сломанными часами. Я починил их с помощью пинцета и отвертки, сделанных в Аушвице. У меня была зубная щетка, полученная от охранника в Бензе несколько дней назад, и они дали нам бензина для чистки деталей. Американцы смотрели, как мы работаем убедились, что часы отлично идут, и позвали старшего офицера, который дал нам официальное разрешение работать. Это было примерно через неделю после того, как я отремонтировал первые часы для американского охранника у ворота Бензея. Я больше никогда его не видел, но он сказал мне «иди к нашим ребятам». У многих из них сломаны часы. Может быть, он рассказал об этом другим солдатам, потому что многие уже слышали обо мне. Они с интересом обсуждали этот случай. Нас отвели в душ и дали американскую полевую форму. Мы сбросили свои шматес, обноски из концентрационного лагеря. В один миг мы с мелихом стали на вид заправскими американцами, по крайней мере, в собственных глазах. Один военный, говоривший с нами по-немецки, был высоким светловолосым техасцем по имени Харви. Он хотел помочь нам. Его немецкий был не слишком хорош, но мы могли объясниться. Наверное, его предки были немцами. Харви обошел весь лагерь и рассказал, что мы ремонтируем часы. Мы были при деле. Все устроилось быстро и лучше, чем мы могли мечтать, как будто так оно и должно было быть. У солдат было так много часов для починки, и мы целый день сидели во дворе, и ремонтировали их. Они обратили внимание, что у нас есть только пинцет и отвертка и принесли нам настоящие часовые инструменты, так что мы смогли работать вдвоем. Не знаю, где они их достали. Нам предлагали деньги, но мы отказывались их брать. Я попросил сигарет. Одни солдаты давали нам несколько штук, другие — пачку или блок. Брали мы шоколад и другие вещи. Американские военные получали сигареты бесплатно, так что могли отдать их нам без всяких раздумий. Для нас сигареты были лучше денег. За доллары в городе ничего купить было нельзя. Когда мы вновь пришли к американцам на следующий день, я подошел к Харви и сказал, «У меня есть еще один брат. Он очень болен, и мы не знаем, что с ним. Он умрет, если не получит подходящей пищи и лечения. На глазах у меня выступили слезы. Он велел мне подождать минуту и вернулся в джипе с доктором. Они сказали, поехали, врач посмотрит твоего брата. мелих поехал с ними в концлагерь, где доктор осмотрел Мойши и сделал ему два укола антибиотиков. Я пока оставался в армейском лагере, и там врач дал мне лекарства и еду для Мойши — молоко, какао и целый мешок отличных галет. Ближе к вечеру меня отвезли обратно в концлагерь, потому что моя поклажа оказалась тяжелой. Больше не мог ничего есть, только пил молоко и какао. Но мы выходили его. Через три или четыре дня ему стало лучше. Мы с мелихом каждый день ходили на работу. В американском лагере все нас знали. К нам относились так, как будто мы были сослуживцами. Мы ели то, чем кормили их. Они знали, что у нас болеет брат, и всегда, давая нам что-нибудь, прибавляли немного и для него. Ему даже достались армейские брюки. И это все благодаря Харви. Он всячески заботился о нас. О, это был отличный парень. Человек с добрым сердцем. Не знаю, почему он так к нам привязался. Когда мы чинили часы ему, он всегда давал больше всех. Все американцы относились к нам очень по-доброму. кроме одного еврея, который говорил на идише. Он насмехался над нами. Это был настоящий придурок. Наверное, в детстве его плохо воспитали. Он не знал, что такое иудаизм и что почем в жизни. У нас появилась сыпь. Маленькие прыщики, которые сильно чесались. Я решил, что это организм так приходит в себя после долгих лет недоедания, и полного истощения на тяжелых работах. Доктор дал нам лекарство, которое нужно было наносить на тело, и посоветовал ходить по солнцу без рубашки. Через три дня кожа очистилась. Но мы все еще выглядели как скелеты. Только через две недели после освобождения мы смогли нормально ходить и стали выглядеть получше. Каждый вечер мы возвращались в барак в концлагере. Наши сотоварищи видели, что мы приносим много сигарет, шоколада, и стали приворовывать у нас. Так что утром мы оставляли Мойше стеречь наши новообретенные богатства. Перемены происходили так быстро, буквально за несколько дней. В эти дни 1945-го мне было 25 лет, Мойше — 23, Амелиху — 30. Мы знали в Эбензее очень немногих. Но когда Мойша стал выздоравливать, близко сдружились с парнями, с которыми были знакомы еще кожницу и еще с несколькими бывшими заключенными. Мы давали им шоколад и сигареты без обмена, просто чтобы помочь. Один из них, гуляя за оградой лагеря, обнаружил, что казармы, в которых жили эсэсовцы, стоят пустые. И он подал нам идею, почему мы должны оставаться в лагере. «Может быть, можно переселиться в одну из пустых казарм?» И спросил, не могу ли я обсудить это с американцами. Мы старались соблюдать осторожность и не создавать себе проблем, но мне показалось, что поговорить с Харви вполне возможно. На следующий день на работе я рассказал ему о наших планах. «В лагере так противно. Почему мы, свободные люди, должны там оставаться? Здесь так много пустых казарм!» Можно мы займем одну из них? Никто не будет против». Он обсудил это со старшим офицером и вернулся с таким ответом. «Мы не можем дать вам официального разрешения, но и мешать не станем. Если что-то случится, просто скажите, что мы разрешили». Нам только это нужно было. Американцам тоже понравилась эта мысль. Им хотелось, чтобы, работая у них, мы были чистыми и жили отдельно от источника всякой заразы в лагере. Итак, мы переехали. Это произошло примерно через три недели после освобождения. Нам было нечего забрать с собой, кроме сигареты, шоколада и часовых инструментов. У нас не было самых необходимых вещей, например, мыло и полотенец. Солдаты, отдававшие мне часы в починку, давали в качестве платы все, чего не попросишь. Я заканчивал ремонт, и американец приносил мне пачку сигарет. В следующий раз я попросил немного мыла. Мне выдали не один кусок, а целую коробку. То же самое было с полотенцами и прочим, что можно было найти на армейских складах. Это было неофициально, но делалось открыто, и никто, кажется, не был против. Эсэсовская казарма оказалась уютной, с мебелью и кроватями. Нас было 11 человек. Мы взяли с собой восьмерых друзей, людей, которых знали и которым доверяли. Наше новое жилище располагалось в трех километрах от лагеря. Когда Мойша стал набираться сил, мы начали брать его с собой на работу, чтобы он мог побаловаться вкусностями в американском военном лагере. Мы становились в очередь за едой вместе с солдатами. Наша комната была набита сигаретами, шоколадом и прочим добром. Мы выменивали сигареты на хлеб, мясо, на все, что нам требовалось. У нас была кухня, мы готовили и обычно ужинали вместе. Примерно через полтора месяца всех выживших в концлагере перевели в специальный лагерь для беженцев, построенный рядом с городом Эбензе. Он подчинялся американской гражданской администрации, не военным. Там не было ограды из колючей проволоки и сторожевых вышек, но покидать его без разрешения не разрешалось. Администрация помощи и восстановления Объединенных наций, (UNRRA) снабжала лагерь продовольствием, лекарствами, одеждой и всем прочим. А бывший концлагерь использовался теперь военными как временная тюрьма для эсэсовцев. Мы остались в нашей казарме. Нам не нужно было ежедневно приходить в лагерь для беженцев, хотя мы и могли там столоваться мы вообще не очень много общались с бывшими товарищами по несчастью казарма стояла на шоссе вокруг нее росли трава и деревья как в парке нам повезло мы прекрасно устроились открывали окна настежь в общем жили по королевски по сравнению с остальными поверьте нам очень повезло Выжившие в концлагере называли друг друга жаргонными словами «кацет» или «кацетник». Официально мы именовались «перемещенными лицами» или сокращенно «ПЛ». Таков был наш статус. Все в нашем положении было временным, но у нас были вера в будущее и надежда. Во время войны в концлагерях мы исхитрялись, как только можно ремонтировать часы и помогать друг другу. Слава богу, мы все делали правильно. Однако нам не верилось, что хоть одному из нас удастся выжить. Конечно, в первую очередь нам просто повезло, но нам казалось, что мы добились всего сами. Теперь мы решили, что нам удастся отправиться в Палестину. Мы все время обсуждали это. Тогда государство Израиль еще не существовало. Было интересно, что американцы собираются с нами сделать. Ходили слухи, что они планируют отправить нас обратно в Польшу. Мы никогда не ощущали эту страну своим домом, а поляки всю жизнь травили нас. Поэтому мы считали, если соберутся транспортировать нас туда, мы поднимем восстание. Мы были на сто готовы к этому. Большинство польских евреев думали так же. В газетах писали, что объединенные нации собираются принять закон, Разрешающий евреям не возвращаться в Польшу или другие европейские страны. Когда я регистрировался в UNRRA для получения удостоверения личности, меня спросили: "Какое у вас гражданство?" Я попросил записать меня как лицо без гражданства, потому что больше не хотел иметь ничего общего с Польшей. Они отказались принять мой ответ и спросили о месте моего рождения. Я ответил: Не знаю, у меня нет страны. Государство, где я родился, не моя страна. И подобным образом поступили многие. Мои братья и многие другие евреи П.Л. отвечали так же. Чиновники ЮНРРА не знали, как поступить в такой ситуации, и велели мне прийти еще раз через несколько дней. В конце концов, они записали кожниц, как место моего рождения. А в графе о гражданстве указали «без гражданства». Мы сидели и чинили часы в американском военном лагере около двух месяцев. Потом взвод, размещенный там, получил приказ покинуть Абинзе, и мы попрощались с Харви. Мы смотрели, как отъезжают грузовики, а он помахал нам. Харви был первым человеком, на примере которого... Мы увидели, как свободно американцы жили, как они открыты. Их вольный дух проявлялся в очень разных обстоятельствах. В них не было страха. Это было заметно даже в том, как они разговаривали. Это произвело на меня большое впечатление. Рядом с ними я тоже чувствовал себя свободным. А как богато они жили. На том, что они выбрасывали, мы могли бы просуществовать целый год. Солдат получал порцию еды и половину выбрасывал. Я смотрел на мясо в помойке и думал, «О, Боже, что они делают?» После голодных мучений в немецких концлагерях мы знали, что кусок хлеба каждый день позволяет преодолеть границу между жизнью и смертью. И казалось диким, что люди выкидывают еду, как будто бы она не представляет собой... Никакой ценности. Харви булавкой приколол к выданной мне поношенной форме американскую нашивку. Я очень этим гордился. У него на рукаве была одна полоска. Он, наверное, был рядовым первого класса. Однажды какой-то полковник в парадной форме подошел ко мне и увидел булавку на моей рубашке. Он принялся расспрашивать меня по-немецки. «Ты ведь не американец, правда? Почему ты носишь эту нашивку? Где ты ее взял? Кто ее тебе дал?» Я испугался, но не хотел подвести Харви и отвечал так. «Я работаю здесь. Никто мне ее не давал. Мне просто досталась старая форма, а нашивка была приколота к ней булавкой. Не хотелось ее снимать». Он строго сказал, «Ты не имеешь права». Но внезапно, смягчив тон, объяснил, «Ты не должен это носить». Только американцы, настоящие американцы, могут носить такую нашивку. Он прекрасно говорил по-немецки. Я уточнил, надо ли снять ее. Тот ответил, что сам снимет ее. Я все понял. Мне и до этого приходилось слышать, что не стоит носить знак отличия. Но я не придал этому значения. На этом все и закончилось. Полковник никак не наказал меня. Наоборот, перед тем, как часть, где служил Харви, отбыла, он дал мне рекомендательное письмо. Там было написано, что я хороший мастер, чинил им часы, что я честный человек, который рекомендуется для работы на американцев. Все мне говорили, если ты получил такое письмо, перед тобой все пути открыты. Итак, мы потеряли работу но не слишком беспокоились по этому поводу. В округе до сих пор было много американских солдат, и мы нашли другой армейский лагерь. Я предъявил им рекомендации, и мы получили разрешение ремонтировать часы солдатам в этом лагере. Туда было далеко идти, а мы ходили на работу каждый день, но мы не расстраивались. Нам нравилось ходить пешком. Что за прекрасные времена были тогда, когда мы жили с восьмерыми друзьями в эсэсовской казарме. Я не оглядывался на прошлое и не плакал от того, что пришлось перенести, а старался сосредоточиться на хорошем и думать о будущем. Мои сигаретные сокровища росли день ото дня. Были у меня и настоящие деньги. Действовал комендантский час, касавшийся нас и всего гражданского населения в округе. После семи вечера появляться на улице было запрещено. Как-то в начале июля, через пару месяцев после освобождения, мы около полуночи сидели и во весь голос распевали еврейские песни. Окна, выходившие на шоссе, были открыты. Мы чувствовали себя свободными. Вдруг раздался стук. Я открыл дверь. На пороге стояли двое солдат. Было непонятно, что за форма на них. Она не была американской или английской? Тут я увидел на их беретах еврейскую звезду. А один из них спросил меня на иврите Ехудиата, ты еврей? Я ответил Кен, Миатем. Да, а вы кто? Он ответил Шалом, мы израильтяне, Хаялим, солдаты, и пожал мне руку. Я не верил своим глазам, и пригласил их войти. Они из грузовика увидели свет в казарме и остановились, чтобы спросить дорогу. Услышав, как мы поем на иврите, солдаты поняли, что мы евреи. На свету мы увидели на их форме нашивки с ивритской надписью «Хаял» «Вооруженные силы» и «Звезду Давида». Это было так трогательно. Мы впервые видели еврейского солдата из Палестины. У него был автомат и все, что положено. Военнослужащие палестинской еврейской бригады, которая была частью британской армии, сражались в составе союзных войск в Италии, где и квартировали после войны. Мы никогда о них не слышали. Они знали идиш и рассказывали нам всю историю своего подразделения. Арабы не желали сражаться в рядах британской армии, в отличие от евреев, которые хотели участвовать в победе над Гитлером. Эти солдаты слышали, что в лагере беженцев в Эбензее собраны их соплеменники со всей Европы и хотели организовать тайную переброску еврейских ПЛ в Палестину. Они сказали, что американцы помогают в этом. Неофициально. Один из наших гостей попросил проводить его в лагерь Эбензее. Я напомнил ему о комендантском часе, но он только махнул рукой. «Не волнуйся!» На нас он не распространяется. Мы можем ехать, куда вздумается». Я ответил, что нет смысла отправляться туда так поздно, когда все в лагере спят, и предложил им остаться у нас переночевать. Они с улыбкой приняли предложение и позвали еще троих своих сослуживцев, ожидавших в машине. Мы напоили их кофе с шоколадом и приготовили поесть. Они сказали «Не беспокойтесь, у нас полно еды» и принесли из грузовика всевозможные банки с консервами. Они хотели угостить нас, мы хотели угостить их. Потрясающе! Ночные гости рассказали, что организуют нелегальную алию, иммиграцию. Мы подробно расспрашивали их, как они собираются провести людей в Палестину без сотрудничества с британскими властями. Но над собственным решением долго не раздумывали. Все одиннадцать человек записались прямо здесь, в казарме. Перед войной, в детстве и юности, мы все были сионистами. Было ощущение, что с нами произошло чудо. Утром они взяли нас с Мейлихом с собой в лагерь в качестве помощников. Я никогда в жизни не видел таких людей. Они были решительны и не давали пустых обещаний. Солдаты отправились прямиком к начальнику лагеря для ПЛ. Американцы впустили их, однако сионисты не могли публично пропагандировать незаконную эмиграцию в Палестину, так как Англия решительно выступала против этого. Британская армия контролировала Италию и Палестину. И евреям-беженцам не разрешалось приезжать в Эрецис Исраэл. Но Эбензея ведь находился в Австрии, которая была под контролем американцев. Поэтому нашли такой официальный предлог для приездывая на служащих еврейской бригады в лагерь. Мы они приехали, чтобы подбодрить и морально поддержать соплеменников-беженцев. С разрешения коменданта солдаты через громкоговоритель объявили о сборе митинга. «Мы привезли привет от ваших братьев и ваших родных». Люди буквально сбежались на эту встречу. Прибывшие произнесли теплую речь и пригласили записываться на эмиграцию. Путешествие туда было трудным, и легкой жизни никто не обещал, поэтому в список вносили только молодых, здоровых и сильных мужчин и женщин. Всех предупредили, что эмиграция с точки зрения британских властей незаконна. Но собравшиеся голосовали за обеими руками. Всего зарегистрировали около 600 человек. Мы были горды тем, что наши имена стояли первыми в списке. Нам сказали, это не шутки. Сегодня вечером мы уедем и вернемся через неделю. Привезем еще солдат и грузовики. Будьте готовы к отъезду. Ребята из еврейской бригады вернулись, когда обещали. Я не знаю, как они раздобыли американские грузовики. Всех быстро разместили в кузовах, и мы отправились в путь. Баклажа у нас было немного. Я взял с собой 50 или 60 блоков сигарет и еще кое-какое добро. Будучи знакомым с солдатами, я помогал им, так что стал своего рода махером, активистом. Это было в середине июля. После того, как восторг освобождения спал, мы поняли, что наши дела не слишком хороши. Да, мы временно прекрасно устроились в нашей казарме, у нас вдоволь еды, сигареты, денег, но мы опасались, что американцы попытаются отправить нас обратно в Польшу. Этого мы боялись больше всего. И вот мы едем в Палестину. Раньше и не верилось, что такое возможно. Все ухватились за этот шанс, как будто это был единственный путь к спасению. Нас окружали еврейские солдаты. И мы видели, как быстро и эффективно они работают. Нам это очень нравилось. После всех страданий и лишений мы ехали туда, где нам самое место. Американцы устроили контрольно-пропускные пункты на дорогах Австрии. Я не знаю как, но еврейская бригада договорилась, чтобы дежурившие не препятствовали нам. В пути грузовики шли колонной. Пунктом назначения была железнодорожная станция в австрийском городе Инсбруке, рядом с итальянской границей. Россия освободила всех своих итальянских военнопленных, и эшелоны с ними проезжали через Инсбрук. Каким-то образом нашим провожатым удалось уговорить американцев разрешить нам сесть в такой поезд и смешаться с бывшими итальянскими солдатами. Солдаты из еврейской бригады сняли форму и вместе с нами сели в поезд. Они были неподражаемы. «Я — Шеп Нахис», — получал удовольствие, наблюдая, как они ведут дела. «Нас предупредили. Если на границе англичане спросят о чем-то, притворитесь больными. Если они будут настаивать, скажите, что вы итальяну. Те, кто знает пару слов на итальянском, говорите что-нибудь, соответствующие ситуации. Остальные пусть молчат». Наш состав пересек перевал Бреннер без всяких проблем, и оказался на контролируемой англичанами территории. Мы должны были добраться на нем до Рима, а потом поехать в Неаполь, где был порт. Там нас посадят на корабль, отправляющийся в Палестину. Проще всего было выезжать через этот порт, потому что британцы не слишком тщательно охраняли его, а итальянцы, конечно, неофициально, помогали нам. По дороге поезд остановился в Болонье. Солдат еврейской бригады подошел к нам и сказал «Сидите тихо, у нас проблемы, но не волнуйтесь, все будет в порядке. Мы подгоним грузовики. Как только они приедут, выходите из поезда и садитесь в них. Приготовьтесь, времени будет мало». Через час приехали машины. Солдаты из бригады ходили по поезду и тихо говорили нам алле Еденройс, ройс алле «Все евреи, выходите! Все евреи, выходите!» Нас быстро и организованно разместили в машинах, и мы уехали. Когда мы оказались в нескольких километрах от Болоньи, нам объяснили, что случилось. Англичане проведали о незаконной попытке эмиграции в Палестину, и нас собирались арестовать. Но наши провожатые узнали об этом до того, как британцы добрались до поезда. Не знаю, как им это удалось. Они сказали, что помогли евреи, служившие в транспортных частях британской армии, доставшие грузовики, чтобы вывести нас. Если бы нас схватили, то отправили бы в американскую зону оккупации в Германии или в Австрии. Нас привезли в большой лагерь для перемещенных лиц в Мадене, около 5 километров от Болонии. Он находился в британской зоне, но не подчинялся англичанам, будучи под контролем UNRRA. Если бы нам удалось туда попасть, британцы не смогли бы арестовать нас или выдворить оттуда, потому что обитатели лагеря считались ПЛ под юрисдикцией UNRRA. Чтобы устроить нас туда, солдаты еврейской бригады сказали служащим UNRRA, что мы узники концлагерей, находившихся в Италии, и они нас нашли в горах. Нас проинструктировали. Если станут задавать вопросы, прикиньтесь дурачками, будто вы ничего не понимаете. Даже если вы говорите на английском или на другом языке, произносите только «Шма-Исраэл». И больше ничего. Сотрудники ЮНРРА зарегистрировали нас в лагере для перемещенных лиц и выдали документы, подтверждающие этот статус. Там не было указано, из какого концлагеря, Мы были освобождены, и где он находился? В этом лагере для АПЛ собрались люди из всех стран. Была теснота, кровати нам не досталось, спать приходилось на полу, но условия содержания были хорошими. Нас сытно кормили трижды в день. У ворот лагеря стояла охрана. Мы могли уходить в дневное время, например, в город Модену за покупками, или еще какой надобностью но вечером надлежало вернуться. Также запрещалось выходить из лагеря с чемоданом или каким-нибудь свертком, как будто вы собирались бежать. Для того, чтобы покинуть территорию с вещами, нужно было получить пропуск от высоких чинов ЮНРРА, но они неохотно выдавали такие разрешения, потому что предпочитали держать нас в одном месте и под своим наблюдением, пока не разработан долговременный план послевоенного обустройства беженцев. Итальянцы относились к нам очень дружественно и рассказывали нам, где можно купить то, что нам нужно. Мы приходили в магазин с блоком сигарет и обменивали его на товары или деньги. Но по закону перемещенным лицам запрещалось жить в городе среди итальянского населения. И мне было понятно, почему. Мы-то были нормальными людьми но многие бывшие узники концлагерей опустились до того, что стали гнувим, ворами или хевкерами, преступниками. Несмотря на то, что еды нам давали вдоволь и у нас были деньги, мы впали в уныние, поскольку надеялись побыстрее прибыть в Палестину. Но англичане разрушили наши мечты, и мы застряли в этом лагере. Солдаты, забравшие нас из-за пропали. Мы больше их не видели. К нам приехала другая группа военнослужащих из еврейской бригады. Они сказали, мы работаем над этим, подождите немного, процесс идет. Но прямо сейчас мы ничего не можем сделать. Нам нужно затаиться и ждать удобного момента, чтобы вытащить вас отсюда. Британцы знали, что люди из еврейской бригады организовали побег из-за Бензея и очень пристально следили за лагерем, чтобы не допустить нового бегства. Даже когда они увидели, что случилось с евреями из-за того, что Англия запретила им иммиграцию в Палестину и бросила их на произвол судьбы, отдав на растерзание Гитлеру, британцы все еще не разрешали им покидать Европу. Тем временем мы с Мерехом чинили часы, для персонала ЮНРРА и английских солдат. Условия были такими. Раз мы не платим за комнату и питание, они не платят нам за ремонт. Работать разрешалось только в лагере, но не в модени. Если кто-то давал нам что-то за труд, мы могли принять это, но не имели права требовать денег. Британские солдаты тоже делились с нами всяким добром, но они не были так богаты и щедры, как американцы в бензее Через три или четыре недели Мойша все это надоело. Он решил поехать в Рим и жить независимо. Мы все устали от такой жизни, ведь, являясь свободными людьми, были вынуждены терпеть постоянный контроль UNRRA. Мойша решил организовать побег. Он был готов уйти даже в одиночку и, таким образом, побудил нас присоединиться к нему. Большая часть наших друзей из казармы в Бензее тоже решила отправиться с нами в Рим. Итак, что же мы сделали? Стена одного из зданий служила границей лагеря. Ограды не было, а в стене имелись окна, которые можно открыть. Мы заметили, что внешнюю сторону стены британцы охраняют не слишком тщательно. И однажды утром все вместе выбрались через окна наружу. Мойша остался внутри и бросил нам всю поклажу. Потом один вышел из лагеря без вещей через ворота и присоединился к нам. Нас было десять человек. Мы не могли пойти на вокзал в Мадене, потому что англичане заметили бы нас и отправили бы обратно в лагерь юэн Так что мы пошли по железнодорожным путям, ветшим от вокзала в сторону Рима. Увидев на путях стоящий товарный состав, мы запрыгнули в открытый вагон. Поезд тронулся. Мы предполагали, что едем в сторону Рима, но не были в этом полностью уверены. Примерно через три часа состав остановился, и один из нас отправился на разведку. Он встретил железнодорожника, который сказал ему, что наш поезд идет в Рим. Чудо! Пришлось ждать долгие часы прежде чем состав вновь отправился. В конце концов он покатил по рельсам, а через 10 или 15 часов снова остановился на станции. Наша компания выбралась из вагона и пересела на обычный пассажирский поезд до Рима. Мы разделились по двое в каждом купе, чтобы не привлекать излишнего внимания. Один парень, с которым мы познакомились в лагере ЮНРРА, имел... Некоторый опыт поездок по послевоенной Италии. Он рассказал, что здесь, в поезде, нужно просто показать кондуктору какую-нибудь бумагу. Сгодится, например, страница из Сидура. Когда пришел контролер, ему с первого взгляда стало ясно, что мы из концлагеря. Он сказал «Кацет, кацет». Мы показали ему клочок газеты на иврите и произнесли «Рома, Рома». Он не стал к нам цепляться. И вскоре мы прибыли в Рим. Это было в сентябре 1945 года.